При упоминании о большом брате на лице Уинстона промелькнуло выражение вялого энтузиазма. Тем не менее, Сайм тут же определил, что энтузиазма у Уинстона недостаточно. «Ты не можешь оценить новояз по достоинству Уинстон», — заметил он почти что с грустью. «Даже когда ты на нем пишешь, что все еще думаешь на староязи». «Я время от времени читаю некоторые вещи, которые ты пишешь в «Таймс». Они хороши, но это переводы. В глубине души ты предпочитаешь оставаться в старой язе со всей его неопределенностью и разными оттенками в значениях. Ты не схватил красоту деструкции слов. А знаешь ли ты, что новояз — единственный язык в мире, словарь которого становится меньше и меньше с каждым годом? Уинстон, конечно же, этого не знал. Он улыбнулся, надеясь, что одобрительно, не решаясь открыть рот. Сайм откусил еще один кусок хлеба темного цвета, быстро его проживал и продолжил. «Как это ты не видишь, что у новояза одна цель — сузить мыслительный процесс? В конце концов, мы сделаем мысли преступления практически невозможным, потому что не будет существовать слов». с помощью которых можно будет выразить его смысл. Любую необходимую концепцию можно будет выразить одним конкретным словом, значение которого будет жестко определено, а все его побочные значения искоренятся и будут забыты. Уже сейчас, в одиннадцатом издании, мы недалеки от этой цели. Но процесс будет продолжаться еще долгое время, и после того, как мы с тобой умрем... С каждым годом слов будет все меньше и меньше, и диапазон сознания будет понемногу сужаться. Конечно же, даже сейчас нет никаких оснований для совершения мыслей преступления. Это всего лишь вопрос самодисциплины и контроля реальности. Но, в конце концов, даже в этом отпадет необходимость. «Революция победит окончательно, когда язык станет совершенным». «Новояс — это англосоц, а англосоц это новояс», — добавил он с чувством загадочного удовлетворения. Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, Уинстон, что к 2050 году, и это самое позднее, не будет в живых ни одного человека, который смог бы понять наш с тобой теперешний разговор? Кроме, начал был Уинстон неуверенно, но тут же остановился, у него чуть было не сорвалось с языка, кроме пролов, но он вовремя себя одернул, так как не был до конца уверен, что такое замечание не будет в некотором роде неортодоксальным. Однако Сайм догадался, что Уинстон хотел сказать. — Пролой — не люди, — беззаботно заметил он. К 2050, а возможно и ранее, из реальной жизни исчезнет старый яз. Будет уничтожена вся литература прошлого. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон — все они будут существовать только в новом варианте на новоязи. Практически они не будут заменены чем-то иным, они будут превращены в нечто противоположное тому, чем они были всегда. Изменится даже партийная литература, даже лозунги. Как может остаться лозунг «Свобода – это рабство», если будет упразднено само понятие свободы? Изменится процесс мышления в целом. Фактически не будет существовать самой мысли, как она существует в нашем современном понимании. «Ортодоксальность означает отсутствие мышления, отсутствие необходимости мыслить. Ортодоксальность — это бессознательность!» «Недалек тот день, — подумал Уинстон, — с неожиданной твердой уверенностью, когда Сайм испарится. Он слишком умен, слишком ясно он все видит и говорит слишком понятно. Партия таких людей не любит». Придет день, когда он исчезнет. Это написано на его лице. Уинстон покончил со своим хлебом и сыром. Он развернулся на стуле немного в сторону, чтобы выпить кружку кофе. Слева от него мужчина с пронзительным голосом продолжал нещадно разглагольствовать. Сидевшая спиной к Уинстону молодая женщина, которая, возможно, была секретаршей говорившего, Слушала его и, как казалось, с готовностью соглашалась со всем, что тот говорил. Время от времени Уинстон улавливал реплики типа «Думаю, вы абсолютно правы. Я с вами так согласна», изрекаемые молодым и довольно глупым женским голосом. Однако второй голос ни на минуту не останавливался, даже когда говорила женщина. Уинстон знал этого человека на вид – Но о нем он знал только, что тот занимал важный пост в департаменте билетристики. Это был человек лет тридцати, с мускулистым горлом и большим подвижным ртом. Он немного закинул голову назад, и свет падал на него под углом, из-за чего очки его отсвечивали, а потому казались Уинстону двумя пустыми дисками без глаз». Это немного пугало еще и по той причине, что в речевом потоке, изливавшемся изо рта этого человека, невозможно было различить почти ни одного слова. Только один раз Уинстону удалось ухватить фразу «полная окончательная ликвидация голстейнизма», которая вылетела очень быстро и казалась одним целым совсем как набранная одной сплошной линией, так как все остальное было всего лишь шумным «кря-кря-кря». Но, несмотря на невозможность расслышать то, что говорил этот человек, никаких сомнений в общем содержании его речи не возникало. Он, естественно, порицал Голстейна и требовал более жестких мер против мысли преступников и саботажников. Он, естественно, изливал свой гнев на евразийскую армию с ее зверствами. Он, естественно, восхвалял большого брата или героев Малабарского фронта. Какая разница, что именно? О чем бы ни шла речь, можно было не сомневаться, что каждое слово в ней было чисто ортодоксальным, чисто по англо-социуму. Пока Уинстон смотрел на это безглазое лицо, с быстро двигающейся вверх-вниз челюстью, у него возникло странное ощущение, будто это не человек, а какой-то манекен. То, что он говорит, исходит не от мозга, а из горла. То, что он говорит, состоит из слов, но, по сути, это не речь. Это неосознанный издаваемый шум, сходный с кряканьем утки. Сайм на минуту замолчал, обводя кончиком ложки контуры лужицы на столе. Голос с другого стола продолжал кряканье, которое можно было различить, несмотря на окружающий шум. «Есть в новоязи слово», — сказал Сайм, «не уверен, знаешь ли ты его, — это уткояз. Кряканье наподобие утиного. Это одно из тех интересных слов с двумя противоположными значениями. Применительно к оппоненту, «Это оскорбление, применительно к тому, с кем ты согласен, это похвала». «Несомненно, Сайм испарится», — снова подумал Уинстон. Он подумал об этом с налетом грусти, хотя и прекрасно знал, что Сайм его презирает и слегка недолюбливает, и вполне способен донести на него, как на мысли преступника, если у него найдется для этого повод». Было в Сайме что-то не то, что-то едва уловимое. Сайму чего-то недоставало — осмотрительности, отчужденности, некоторого рода спасительной тупости. Нельзя было сказать, что он не ортодокс. Он верил в принципы англосоца, он почитал большого брата, он радовался победам, он ненавидел еретиков — И все это не просто с искренностью, но с неустанным рвением, с новой информацией, к которой рядовые члены партии доступа не имеют. И все же Слушок о дурной репутации всегда витал над Саймом. Он говорил вещи, которые лучше было бы не говорить. Он читал слишком много книг. Он был завсегдатаем кафе под каштаном, которые часто посещали художники и музыканты, Не было такого закона, даже неписанного запрещающего часто посещать кафе под каштаном, и все же было в этом кафе нечто предвещающее дурное. Старые дискредитировавшие себя лидеры партии частенько там раньше собирались, пока не попались во время чистки. Говорят, сам Голдстейн частенько там бывал. Да уж не один год прошел с тех пор. Судьбу у не трудно было предугадать. И все же факт оставался фактом, что если бы Сайм хоть на три секунды смог проникнуть в секретные мысли Уинстона, он тут же сдал бы его в полицию мысли. Так сделал бы каждый, если уж на то пошло. Но Сайм, вернее всего, одного рвения тут недостаточно. Ортодоксальность... Должна быть в подсознании. Сайм поднял глаза. «Вот идет Парсонс», — сказал он. Что-то в его тоне, казалось, добавило к сказанному этот непроходимый дурак. Парсонс, пузатый мужчина среднего роста со светлыми волосами, с похожим на лягушачье лицом, который проживал вместе с Уинстоном, в жилом комплексе «Победа» и, правда, прокладывал себе путь через всё помещение. В свои 35 он уже нагулял жировые складки на шее и талии, однако движения его оставались по-мальчишески резвыми. У него была внешность маленького мальчика, выросшего до больших размеров. Ощущение это было настолько сильным, что хоть он и носил предписанный правилами комбинезон, Невозможно было не представить его одетым в синие шорты, серую рубашку с красным галстуком агентов. Воспроизводя в памяти его образ, ты всегда представлял себе ямочки на коленках и закатанные рукава на пухлых руках. Парсонс и в самом деле неизменно переодевался в шорты, как только совместный поход — или иная физическая активность давала ему возможность оправдать подобное действие. Он поприветствовал их обоих радостным «приветик-приветик» и сел за стол, распространив густой запах пота. Всё его розовое лицо было покрыто каплями жидкости. Его способность к потению была уникальной. В общественном центре потому, какой мокрой была ракетка, всегда можно было сказать, что именно ей Парсон сыграл в настольный теннис. Сайм извлек полоску бумаги с длинным столбиком слов и, зажав между пальцами чернильный карандаш, занялся их изучением. «Только посмотри на него, и в обеденные часы работает», — сказал Парсонс, слегка подтолкнув Уинстона локтем. «Скажи, как увлечен, что у тебя там такое, старина? Видно, не для моих мозгов, так? А тебе, Смит, старина, я сейчас объясню, почему я тебя преследую. Все из-за взноса. Ты мне забыл сдать». «Это какой взнос?» — поинтересовался Уинстон и автоматически полез за деньгами. Около четверти зарплаты каждый должен был отдавать по добровольным подпискам, которые были столь многочисленны, что отследить их было трудновато. На неделю ненависти. Ну, ты знаешь, общедомовой фонд. Я казначей в нашем здании. Мы прилагаем совместные усилия, собираемся устроить грандиозное зрелище. Скажу я тебе, если старые здания Победы не вынесут больше всех знамен на всей улице, так это не по моей вине. «Ты мне обещал два доллара!» Уинстон нашел и передал Парсонсу две помятые грязные бумажки. Этот факт Парсонс записал в маленькую записную книжечку аккуратным почерком малограмотного человека. «Между прочим, старина!» — сказал он. «Я тут слыхал, что этот мой сорванец запустил в тебя из рогатки. Я ему за это хорошую головомойку устроил». Прям так и сказал ему, что заберу у него рогатку, если еще раз так сделает. «Думаю, он был немного расстроен, что не пошел посмотреть на казнь», — сказал Уинстон. «Ну да. Так что я хочу сказать. Ведь это говорит о правильном настрое, правда? Ох, и озорные они сорванцы оба! Вот настырные. Только и думают, что об агентах. Ну и о войне, конечно». Знаешь, что моя дочурка устроила в прошлую субботу, когда ее отряд был в походе по дороге на Бергхамстед? Она взяла с собой еще двух девчонок. Они улизнули ото всех и все время после обеда выслеживали странного мужчину. Шли за ним по следу два часа прямо через лес, а потом, когда вышли Иванершам, передали его патрульным. «Зачем они это сделали?» — спросил Уинстон. в некотором роде захваченный врасплох. Парсонс торжествующе ответил. «Дитё моё!» удостоверилась что это вражеский агент. Может, к примеру, с парашютом забросили? Да дело-то вот в чём старина. Как думаешь, что её в первую очередь навело на эту мысль? Она обнаружила... что ботинки на нем забавные какие-то. Она сказала, что никогда раньше не видала, чтоб кто еще такие вот ботинки носил. Так что все шансы, что он иностранец. Семилетка! А как соображает? Скажи. И что стало с этим человеком? Поинтересовался Уинстон. Ну, этого я, конечно, сказать не могу, но я вместе с тем не удивлюсь, если... и Парсонс сделал движение, будто прицелился из винтовки, а затем щелкнул языком, имитируя взрыв. «Хорошо», — рассеянно, не отрывая глаз от бумажной полосы, заметил Сайм. «Конечно, мы не можем позволить себе так рисковать», — послушно согласился Уинстон. «Так э -э, что я хотел сказать, ведь война идет». продолжил Парсонс. Как будто в подтверждение этих слов с телеэкрана прямо над их головами выплыл зов трубы. Однако на этот раз это было не провозглашение военных побед, а всего лишь сообщение министерства изобилия. "Товарищи!" выкрикнул молодой энергичный голос. "Внимание, товарищи! У нас для вас прекрасные новости!" Мы победили в битве за производство продукции. Завершившееся сейчас возвращение к выпуску всех видов потребительских товаров показывает, что стандартный уровень жизни поднялся как минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Сегодня утром по всей океане проходят неудержимые спонтанные демонстрации – Рабочие выходят из фабрики, контор и идут парадом по улицам со знаменами, выражая свою благодарность большому брату за дарованную им счастливую новую жизнь. Вот некоторые из окончательных цифр. Продукты питания... Фраза «наша счастливая новая жизнь» повторялась несколько раз. В последнее время это была одна из излюбленных фраз Министерства изобилия. парсонс чье внимание приковал звук трубы, сидел, слушаясь с некоторой отупелой важностью и назидательной скукой. Он не мог уследить за цифрами, но понимал, что они были причиной, вызвавшей удовлетворение. Он вытащил огромную грязную трубку, которая уже была наполовину забита обгоревшим табаком при рационе табака в сто грамм в неделю, Не часто выпадала возможность забить трубку полностью. Уинстон курил сигареты «Победа», которые держал строго горизонтально. Новый рацион начнется только завтра, а у него осталось всего четыре сигареты. На какой-то момент он отключился от общего шума и стал слушать сообщения, звучавшие с телеэкрана. Оказалось, что состоялась даже демонстрация, где благодарили большого брата за то, что рацион шоколада подняли до 20 граммов в неделю. А ведь только вчера, подумал Уинстон, было объявлено, что рацион должен быть сокращен до 2 граммов в неделю. Разве возможно, чтобы они все это проглотили всего лишь через 24 часа? Да, проглотили. Парсон это запросто проглотил с тупостью животного. Безглазое существо за другим столом проглотило все фанатично, страстно, с яростным желанием выследить, осудить и испарить любого, кто выскажет предположение, что на прошлой неделе рацион составлял 30 граммов. И тоже. В некотором роде более сложным способом с привлечением... двойномыслие, но тоже проглотил. Так что же это? Он один обладает памятью. Невероятная статистика продолжала изливаться с телеэкрана по сравнению с прошлым годом. Производилось больше продуктов питания, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше пароходов, больше вертолетов, больше книг, больше детей, больше всего. за исключением болезней, преступлений и умопомешательства. Год за годом и минуту за минутой всё и вся со свистом неслось вверх. Сейчас Уинстон совсем как только что делал Сайм, взяв ложку, возился в растекшейся по столу бледной подливке, делая узоры из ее длинной полосы. Он горестно раздумывал о физической природе жизни. Всегда ли так было? Всегда ли еда была такого вкуса? Он оглядел буфет, забитые людьми комнаты с низким потолком, со стенами, испачканными от контакта с неимоверным количеством тел, отслужившие свое металлические столы и стулья, поставленные так близко друг к другу, что сидевшие соприкасаются локтями. Погнутые ложки, сербатые подносы, грубые белые кружки, все поверхности жирные, грязь в каждой трещине и кислый смешанный запах плохого джина, плохого кофе-тушенки с металлическим привкусом и грязной одежды. Внутри тебя и снаружи, прямо на твоей коже, поднималось что-то вроде протеста, разрасталось ощущение, что тебя обманывают по поводу того, на что ты имеешь право. Правда, у него не сохранилось воспоминания о чем-либо сильно отличавшемся. Какое бы время он ни старался с точностью припомнить, достаточного количества еды не было никогда. Никогда не было носков и нижнего белья без дырок, и мебель всегда была обшарпана и покосившейся комнатой непрогретыми, поезда в метро забитыми до отказа, дома, разваливавшимися на части, хлеб темного цвета, чай редкостью, кофе отвратительного вкуса, сигареты в недостаточном количестве, Дешевого и в большом количестве не было ничего, за исключением синтетического джина. И хотя понятно, что по мере того, как тело твоё стареет, для него всё становится хуже, но разве же не является признаком того, что это неестественный порядок вещей, тот факт, что сердце твое ноет от этого дискомфорта и этой грязи, и от этой нищеты, от этих бесконечных зим, от этих липких носков, от этих вечно неработающих лифтов, от этой холодной воды, от этого жесткого мыла, от этих разваливающихся на части сигарет, от этой пищи со странным противным вкусом. Разве чувствовал бы ты, что это невыносимо, если бы не было у тебя некоторого... родонаследственной памяти о том, что когда-то все было по-другому. Он снова оглядел буфет. Почти все выглядели уродливо. И на день что-то другое, не эти синие комбинезоны, все равно они будут выглядеть уродливо. В дальнем конце комнаты маленький странного вида мужчина, похожий на жука, сидел за столом один и пил кофе. Его маленькие глазки бросали по сторонам подозрительные взгляды. «Как это просто, — подумал Уинстон, — если ты не берешь себя в расчет, верить, что физический тип установленной партии в качестве идеального, высокие, мускулистые молодые люди и грудастые девицы, светловолосые, энергичные, загорелые, беззаботные, существовал». и даже доминировал. На самом же деле, насколько он мог судить, люди на взлетно-посадочной полосе один были маленькими, темноволосыми и некрасивыми. Удивительно, каким образом такой именно жукообразный тип так быстро размножался в министерствах. Маленькие коренастые мужчины, рано полнеющие с короткими ногами, быстрыми, суетливыми движениями и толстыми, непроницаемыми лицами с маленькими глазками. Именно такой тип, казалось, процветал при партийной власти. Объявление Министерства изобилия завершилось еще одним зовом трубы и уступило место режущей слух музыки. Парсенс, чей неопределившийся энтузиазм был разогрет бомбардировкой из цифр, Вынул изо рта трубку. «Определенно, министерство изобилия хорошо поработало в этом году», — сказал он, покачав головой сознанием дела. «Смит, старина, у тебя случаем нет каких-нибудь бритвенных лезвий? Не можешь мне дать?» «Нет ни одного», — сказал Уинстон. «Я сам уже шесть недель одним и тем же пользуюсь». «Ну да ладно. Просто подумал, что ж не спросить у тебя, старина». Жаль, но нет сказал Уинстон. Крякающий голос соседнего стола, затихший было во время заявления министерства, снова взялся за свое еще громче прежнего. Уинстон внезапно поймал себя на мысли о миссис Парсонс с ее жидкими волосами и пылью застрявшей в морщинках лица через два года эти их детки, Донесут на нее в полицию мысли, миссис Парсонс испарят, Уинстона испарят, Убрайена испарят, а Парсонса, наоборот, никогда не испарят. И это безглазое существо с крякающим голосом никогда не испарят Этих маленьких жукообразных мужчин, которые безмолвно снуют по лабиринтам коридоров министерства И их тоже не испарят никогда И ту девушку с темными волосами из департамента билетристики тоже не испарят Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто выживет, а кто погибнет, хотя определить, что именно необходимо для выживания, было непросто. В этот момент резкий толчок вывел Уинстона из состояния задумчивости. Девушка за соседним столиком развернулась в полоборота и смотрела на него. Это была та самая с темными волосами. Она смотрела на него сбоку. но с нескрываемым любопытством. Стоило ему поймать ее взгляд, как она отвела глаза. У Уинстона на спине выступил пот, его охватил приступ безотчетного страха. Страх отступил почти сразу же, однако оставил после себя что-то вроде прилипчивого чувства неловкости. Почему она за ним наблюдала? почему она его постоянно преследует. К сожалению, он не мог вспомнить, сидела ли она за этим столиком, когда он вошел, или перешла сюда позже. Однако в любом случае вчера, во время минуты ненависти, она села прямо за ним, когда особой нужды в этом не было. Вполне вероятно, что настоящей ее целью было слушать его и проверять, Громко ли он кричит?» К нему вернулась мысль, посещавшая его ранее. Возможно, она на самом деле не состоит в полиции мысли, но тогда она шпион-любитель, что представляет собой самую большую опасность. Он не знал, как долго она на него смотрела, но, возможно, минут пять. И не исключено, что он не контролировал черты своего лица должным образом. Ужасно опасно допускать такое. Нельзя, чтобы твои мысли блуждали, когда ты в общественном месте или в зоне видимости телеэкрана. Тебя может выдать любая мелочь. Нервный тик, неконтролируемый беспокойный взгляд — Привычка что-то бормотать про себя. всё, что дает возможность предположить, что ты отклонился от нормы, что у тебя есть что скрывать. В любом случае уже само по себе несоответствующее выражение лица, недоверчивый взгляд, когда, например, объявляют о победе, является наказуемым преступлением. В новоязи даже слово для него было... преступления Так это называлось. Девушка снова повернулась к нему спиной. Может, она и не преследует его, в конце концов. Может, то, что она садилась так близко к нему эти последние два дня, было просто совпадением. Его сигарета потухла, и он аккуратно отложил ее на край стола. Еще... покурит ее после работы, если табак не высыпется. Вполне вероятно, что человек за соседним столиком шпион из полиции мыслей и вполне вероятно, что Уинстон из-за этого через три дня окажется в подвалах Министерства любви. Но остаток сигареты нельзя выбрасывать. Сэм свернул свою полоску бумаги и убрал в карман. Парсонс снова заговорил. «Я тебе не рассказывал, старина!» начал он со смешком, отводя в сторону кончик трубки. «Я не рассказывал тебе про тот раз, когда мои сорванцы подожгли юбку одной торговки на рынке из-за того, что она заворачивала сосиски в плакат с ББ. Подкрались к ней сзади с коробкой и спичек и подожгли. Здорово она обгорела, думаю». «Во, хулиганы, а? Без ножа зарежут. Подготовку высший класс им теперь дают в агентах. Лучше даже, чем в мои годы. Думаешь, чем их недавно снабдили? Ушными трубками для подслушивания через замочную скважину. Моя девчушка принесла одну такую домой как-то вечером». опробовала ее у двери в нашу гостиную и полагает, что расслышала в два раза больше, чем если бы просто приложила ухо к дырке. Конечно, понимаешь, это так, игрушка. А все ж наводит их на правильную мысль, а? На этот раз телеэкран издал пронзительный свист. Это был сигнал вернуться к работе. Все трое мужчин вскочили на ноги, чтобы присоединиться к толпе штурмующей лифты. Из сигареты Уинстона высыпались остатки табака.